15. В центре города было многолюдно, погода стояла отличная, травка зеленеет, солнышко блестит, благодать да и только. Горожане сняли куртки, надели очки и улыбки, подхватили детей и пошли занимать места на открытых верандах и многочисленных лавочках. Нина с Анчутом прошли мимо парка, вышли на площадь Ленина. «О, Ленин! Тут как тут, живее всех живых! Не убрали еще? Я думал, давно снесли его уже к чертям». «Да ну, зачем?» Это же наша история, никого не раздражает. Все привыкли и к нему, и к Танку, и Соколовскому. Они пересекли площадь по диагонали, посмотрели на подростков, катающихся на своих малюсеньких велосипедах по мраморным плитам, прошлись по мощенной брусчатой центральной улице Советской. Он чуть крутил головой по сторонам и удивлялся. все так по-новому, все так красиво. Становится жарковато. Давай сядем куда-нибудь выпьем пиво и пойдем проведаем Иосифа. Я пиво не пью, тем более на улице, тем более в обед. Отчеканила Нина. «Какая ты все таки неприятная женщина!» Поморщился Бес. «Послал же бог кредитора!» «А что за Иосиф? И куда мы пойдем его проведывать?» «Иосиф – часовщик. Тоже из наших. В вашем Гродненском фарном костёле есть старинные башенные часы 15 века, которые до сих пор идут, кстати. И это самые старинные работающие часы в Европе. Во всех остальных Прагах и Краковах часах давным-давно механизм заменили, а в Гродненских нет». «А знаешь, почему?» «А потому, что без магии тут, конечно, не обошлось. Смотрит за ними специальный человек, смотритель башенных часов». «Типа фиксик?» «Вот же ж дура-то! Прости, Господи!» «Какой еще фиксик?» Они уже сидели за столиком в одном из открытых кафе и ждали официанта. «Пиво мне возьми светлого разливного. А себе сок или чай? Или что там пьют в обед зожницы субтильного телосложения?» Официант принес заказ, и он чуть продолжил. «Иосиф!» Часовщик и мой хороший друг. Он отремонтировал восстановил ваши городские часы. Вдохнул в них жизнь. Завёл. И на протяжении 25 лет, почти изо дня в день, а иногда и два раза в день, поднимается на высоту десятиэтажного здания, чтобы ежедневно их заводить и поддерживать в рабочем состоянии. К башенным часам в фарном костёле ведёт вверх узкая, очень крутая винтовая лестница из 113 специальных ступенек. Такая лестница есть ещё в башне Мирского замка. Но по крутости с Гродненской она ни в какое сравнение не идет. Часовщик смотрит за часами, как за ребенком, Смазывает механизм, заменяет детали, которые со временем приходят в негодность, регулярно заводит их. Он умер. «Кто умер?» – поперхнулся Анчут. Иосиф – смотритель башенных часов. Ему слишком часто приходилось подниматься наверх, а он в почтенном возрасте уже был, и плюс проблемы с сердцем. Однажды, когда он в очередной раз поднялся на 113-ю ступеньку, сердце не выдержало, и он умер. Тогда еще какую-то мистику к смерти приплетали, но я точно не помню. Это случилось года три назад, может, четыре. Тогда еще часы впервые за 400 лет остановились и не работали две недели. Я в новостях читала. Сейчас какой-то молодой мастер за часами смотрит, вроде бы его ученик». «Да, надо же, как жаль. Я давно к вам не приезжал и не успел с ним повидаться». Горестно вздохнул Анчут.